Часть шестая. Я подошел и посмотрел ящичек, который он держал. Он был просверлен тонко сделанными дырочками для доступа воздуха, и внутри находилась блестящекрылая насекомая вроде жучка, окрашенная во все цвета радуги. Живой он? спросил я. Живой и с достаточной долей разума. Я кормлю его, и он знает меня. Это, можно сказать, высшая степень цивилизации большинства человеческих существ. Они знают, кто их кормит. Как вы видите, он совсем ручной. Князь открыл ящик и протянул свой указательный палец. Блестящие тельцы жука з а т р е п е т а л о всеми оттенками опала. Его лучезарные крылья распустились и, поднявшись на руку своего покровителя, Он вцепился в нее. Риманец поднял ее и держал в воздухе, затем слегка встряхнул ею и воскликнул: "Лети, дух, лети и возвращайся ко мне". Насекомое высоко поднялось и кружилось у потолка, как радужный драгоценный камень, и шум его крыльев во время полета издавал звук, похожий на ж у ж ж а н ь е Я следил за ним очарованный. пока после нескольких грациозных движений туда и сюда оно не возвратилось на все еще протянутую руку своего господина и опять не уселось там без дальнейших попыток летать доказывают что в жизни смерть сказал тихо князь устремив свои темные глаза на трепещущие крылья насекомого но этот принцип неправилен как и многие избитые человеческие принципы смерти жизнь мы должны сказать это существо редкое и любопытное произведение смерти и я думаю не единственное в своем роде другие были найдены при точно таких же обстоятельствах а этого я отыскал лично сам я не наскучу вам рассказам напротив возразил я горячо не отрывая глаз от радужного насекомого которое сверкало при свете Как если бы его жилы были из фосфора. С минуту он помолчал, следя за мной. И так это случилось просто. Я присутствовал при развертывании одной египетской женской мумии. Ее талисманы описывали ее как принцессу знаменитого царского дома. Несколько любопытных драгоценностей висело вокруг ее шеи. И на груди находился кусочек битого золота в четверть дюйма толщины. Под золотой пластинкой ее т у л о в и щ е было обернуто необыкновенным количеством благоуханных покрывал, и когда их сдвинули, то нашли, что тело посреди груди сгнило, и в пустоте или гнезде, образовавшемся от процесса разложения, было найдено живым это насекомое. Такое же блестящее, как теперь. Я не мог удержаться от легкого нервного содрогания. Какой ужас, сказал я. Признаюсь, что будь я на вашем месте, я бы не сделал своим любимцам такой опасный предмет. Я думаю, что я бы убил его. Он в упор посмотрел на меня. Зачем? спросил он. Я боюсь, мой милый Джеффри, что у вас нет склонности к науке. Убить бедняжку, которая нашла жизнь на груди смерти, нежестокая ли эта мысль? Для меня это неклассифицированное насекомое служит ценным доказательством, если бы я нуждался в нем. Неразрушимости зачатков сознательного существования. У него есть глаза и чувства вкуса, обоняния, осязания и слуха. И оно получило их вместе с разумом из мертвого тела женщины, которая жила и без сомнения любила и грешила и страдала более четырех тысяч лет тому назад. Он остановился и вдруг прибавил: "Все-таки, откровенно говоря, я с вами согласен и считаю его злым созданием в самом деле, но я люблю его не меньше за это". Факт тот, что я сам составил о нем фантастическое представление. Я склонен признавать идею о переселении душ, и иногда, чтоб ы удовлетворить свою причуду, я верю в возможность, что принцесса этого царского египетского дома имела порочную, блестящую и кровожадную душу, и что... Вот здесь она. При этих словах холодная дрожь пробежала по мне. И пока я смотрел на говорящего князя, на его высокую фигуру, стоящую передо мной при зимнем свете, с порочной, блестящей и кровожадной душой, п р и ц е п л е н н о й к его руке, мне показалось, что вдруг нечто безобразное обнаружилось в его поразительной красоте. Меня охватил необъяснимый ужас, который я приписывал впечатлению рассказанной истории, и решив побороть свои ощущения, Я стал разглядывать более внимательно волшебного жучка. Его блестящие бисерные глазки сверкали, как мне казалось, враждебно, и я отступил назад, сердясь на самого себя за владевший мною страх перед этим существом. Это замечательно, пробормотал я. Неудивительно, что вы цените его как редкость. Его глаза совершенно явственные и почти разумные. Безусловно. Она имела красивые глаза, сказал реманец. Она? Кого вы подразумеваете? Принцессу, конечно, ответил он, очевидно забавляясь. Милую умершую даму. Некоторые из свойств ее должны быть в этом существе, принимая во внимание, что оно питалось только ее телом. И он положил насекомое в его хрустальное жилище самой нежной заботливостью. Я полагаю, что вы делаете из этого вывод, что ничто в сущности не умирает окончательно. Безусловно, ответил он выразительно, ничто не может всецело уничтожиться, даже мысль. Я молчал и следил за ним, когда он убирал стеклянный ящик ч е со своим опасным жильцом. А теперь будем завтракать, сказал он весело, беря меня под руку. Вы выглядите на 20% процентов лучше, чем сегодня утром, Джеффри, и я полагаю, что ваши дела удачно устроились. А что еще вы делали? Сидя за столом с прислуживающим мрачным Амеелем, я рассказал ему мои утренние приключения, распространившись о встрече с редактором, который накануне не принял моей рукописи и который, я был уверен, с радостью теперь согласится на сделанное ему предложение. Риманит слушал внимательно, по временам улыбаясь. Конечно, сказал он, когда я кончил, ничего нет удивительного в поведении этого почтенного господина. Он выказал замечательную скромность и выдержку, не соглашаясь на ваше предложение. Его забавное лицемерие в просьбе дать ему время на р а з м ы ш л е н и я только доказывает, что он человек тактичный и дальновидный. Представляли ли вы себе когда-нибудь человеческое существо или человеческую совесть, которых нельзя было бы купить, мой друг? Папа продаст вам специально прибереженное место на небе, если вы только заплатите ему на земле. Ничего не дается даром на этом свете, кроме воздуха и солнечного сияния. Все остальное должно покупаться кровью, слезами. иногда с т е н а н и е м но чаще всего деньгами. Мне п о ч у д и л о с ь что Амель, стоящий за стулом своего господина, улыбнулся при этом, и моя инстинктивная неприязнь к нему заставила меня умолчать о моих делах до окончания завтрака. Я не мог определить причину моего отвращения к этому верному слуге князя, но отвращение оставалось. и увеличивалась каждым разом, когда я видел его угрюмый и, как мне казалось, насмешливые черты. Между тем он был совершенно п о ч т и т е л е н и внимателен. Я не мог в сущности х у л и т ь его, однако, когда он наконец поставил кофе, коньяк и сигары на стол и бесшумно удалился, я почувствовал большое облегчение и вдохнул свободнее. Как только мы остались одни. Реманец зажег сигару и принялся курить, смотря на меня с о с о б е н н ы м интересом и добротой, что делало его красивое лицо еще обаятельнее. Теперь поговорим, сказал он. Я думаю, что в настоящее время я ваш лучший друг, и, конечно, я знаю свет лучше, чем вы. Как вы предполагаете устроить вашу жизнь, то есть, говоря другими словами? Как вы начнете тратить деньги? Я рассмеялся. Разумеется, я не пожертвую вклад на построение церкви или больницы. Я даже не организую свободную библиотеку, потому что это учреждение, кроме того, что делается центром заразительных болезней, обыкновенно поступает под председательство комитета местных торговцев, которые осмеливаются считать с е б я судьями в литературе. Дорогой князь, я хочу тратить деньги на свое собственное удовольствие и полагаю, что способов для этого найду в и з о б и л и и Риманец отмахнул дым своей сигарой рукой, его темные глаза светились особенным ярким светом сквозь носящийся в воздухе серый туман. С вашим состоянием вы можете сделать сотни людей счастливыми, заметил он. Благодарю. Сперва я сам хочу быть счастливым, ответил я весело. Я, наверное, кажусь вам эгоистом. Я знаю, вы филантроп, а я нет. Он продолжал испытующий глядеть на меня. Вы можете помочь вашим собратьям по литературе. Я прервал его решительным жестом. Этого, мой друг, я бы никогда не сделал. Мои литературные собратья давали мне п и н к и при каждом удобном случае и старались изо всех сил помешать мне заработать средства к существованию. Теперь мой черед толкать их, и я покажу им столько же милосердия, помощи и симпатии, сколько они показали мне. Месть сладка, процитировал он сентенциозно. Я бы порекомендовал вам издавать перворазрядный журнал. Зачем? Нужно ли спрашивать? Подумайте о том удовольствии, когда вы будете получать рукописи ваших литературных врагов и кидать их обратно им, бросать их письма в корзинку для негодной бумаги и отсылать назад их поэмы, романы и политические статьи с заметкой на оборотной стороне. Возвращают с благодарностью или для нас не подходит? Вонзить нож ваших соперников анонимной критикой, з а з ы в а ю щ а я радость д и к а р я с двадцатью скальпами у пояса, будет бесцветно в сравнении с этим. Я сам когда-то был редактором, и я знаю. Я рассмеялся над его горячностью. Мне кажется, вы правы, сказал я. Я сумею основательно занять мстительную позицию. Но заведование журналом будет слишком беспокойно для меня, слишком свяжет меня. Не заведуйте им, последуйте примеру всех крупных издателей и совершенно отстранитесь от дела, но получайте выгоду. Вы никогда не увидите настоящего редактора передовой ежедневной газеты, а только беседуете с его помощником. Действительный же редактор находится, смотря по сезону. В Шотландии, в а с к о т е или зимует в Египте. Предполагается, что он ответственен за все в своем журнале, но обыкновенно он является последним лицом, знающим что-либо о нем. Он доверяет своему штабу, весьма плохой подпоре иногда, и когда его штаб з а т р у д н е н и й они выпутываются из него, говоря, что они в состоянии решить что-либо без редактора. Тем временем редактор преспокойно благодушествует где-нибудь за тысячу верст. Вы можете обманывать публику тем же путем, если хотите. Я бы мог, но я так не хочу, ответил я. Если бы у меня было дело, я бы не пренебрегал им. Я люблю все делать основательно. Так же как я, произнес быстро реманец, я всегда проникаю с делом, и за что бы я ни брался. Я делаю со всей душой. Он улыбнулся, как мне показалось и р о н и ч е с к и Итак, как же вы начнете пользоваться наследством? Прежде всего я и з д а м мою книгу, ту самую книгу, которую никто не хотел принять. А теперь я заставлю Лондон заговорить о ней. Возможно, что вы это и сделаете, сказал он, смотря на меня полузакрытыми глазами сквозь облако дыма. Лондон любит толки, особенно о некрасивых и сомнительных предметах, поэтому, как я вам уже намекнул, если бы ваша книга была смесью Золя, г ю и с м а н с а и Бадлера, или если бы имела своей героиней скромную девушку, которая считает честное замужество унижением, то вы могли бы быть уверены в успехе в эти дни новых Содома и Гоморры. Тут он вдруг вскочил, бросил сигару и встал передо мной. Отчего с неба не падает огненный дождь на эту проклятую страну? Она созрела для наказания, полная отвратительных существ, недостойных даже мучений Ада, куда сказано осуждены лжецы и лицемеры. т е м п е с т если есть человеческое существо, которого я более всего гнушаюсь. Так этот и п человека весьма распространенный в наше время, человека, который облекает с в о и м е р з к и е пороки в платье широкого великодушия и добродетели. Такой субъект будет даже преклоняться перед потерей целомудрия в женщине, потому что он знает, что только ее нравственным и физическим падением он может утолить свое скотское с л а т о л ю б и е Чем быть таким лицемерным п о д л е ц о м я предпочел бы открыто признать себя негодяем. Это потому, что у вас самих натура благородная, сказал я. Вы исключение из правил. Исключение, я? н е о н горько усмехнулся. Да, вы правы, я исключение. Быть может, между людьми, но я подлец сравнительно с честностью животных. Лев не принимает на себя повадок голубя. Он громко заявляет о своей свирепости. Змея, как не с к р ы т н о ее д в и ж е н и е выказывает свои намерения шипением. Вой голодного волка слышен издалека, пугая торопящегося путника среди снежной пустыни. Но человек более злостный, чем лев, более вероломный, чем змея, более алчный, чем волк. Он пожимает руку своего ближнего под видом дружбы, а за спиной мешает его с грязью. Под улыбающимся лицом он прячет фальшивое и эгоистичное сердце, кидая свою ничтожную насмешку на загадку мира. Он р о п щ е т на Бога, о небо! Здесь он прервал себя страстным жестом, что сделает вечность таким неблагодарным, слепым червем, как человек. Его голос звучал с особенной силой, его глаза горели огненным пылом, его вид произвел на меня ошеломляющее впечатление, и я с п о т у ш е й сигарой уставился на него в немом изумлении, что за вдохновенное лицо, что за величественная фигура, какой царственный, почти богоподобный вид был у него в этот момент, а между тем было что-то страшное в его позе, полной вызова и протеста. Он поймал мой удивленный взгляд и пыл страсти поблек на его лице. Он засмеялся и пожал плечами. Я думаю, что я рожден быть актером, сказал он небрежно. По временам меня одолевает любовь к декламации. Тогда я говорю, как говорят первые министры и господа в парламенте, п р и с п о с а б л я я с ь к характеру часа и не придавая значения ни одному сказанному слову. Я не принимаю такого объяснения. Чуть-чуть улыбнулся я. Вы должны придавать значение тому, что говорите. Хотя мне думается, что вы скорее натура, действующая под влиянием импульса. В самом деле, вы так думаете, воскликнул он. Как это умно с вашей стороны, милый Джеффри. Как это умно. Но вы ошибаетесь. Нет существа менее импульсивного или более обремененного умыслом, чем я. Верьте мне или не верьте, как хотите. Вера такое чувство, которое навязать принуждением нельзя. Если бы я сказал вам, что я опасный товарищ, что я люблю зло больше, чем добро, что я ненадежный руководитель человека, что бы вы подумали? Я бы подумал, что вы чувствуете странную склонность обесценивать свои качества, сказал я, снова зажигая сигару и несколько забавляясь его горячностью. И я любил бы вас так же, как люблю теперь, и даже больше, если бы это было возможно. Он сел и устремил прямо на меня свои темные загадочные глаза. Темпест, вы следуете примеру хорошеньких женщин. Они всегда любят самых о т ъ я в л е н н ы х негодяев. Но вы же не негодяй, заметил я спокойно куря. Нет, я не негодяй, но во мне много дьявольского. Тем лучше, и я лениво развалился на стуле. Я надеюсь, что и во мне также сидит дьявол. Вы верите в него? спросил реманец улыбаясь. В дьявола? Конечно нет. Он весьма интересная легендарная личность, продолжал князь, закуривая другую сигару и принимая медленно пускать клубы дыма. И он является сюжетом не одной изящной истории. Вообразите его падение с небес. Люцифер, сын Утра. Что за название? Что за первенство? Предполагается, что существо, рожденное от Утра. о б р а з о в а л а с ь из прозрачного чистого света вся теплота поднялась от миллиона сфер и окрасила его светлое лицо и весь блеск огненных планет пылал в его глазах прекрасный и верховный стоял он этот величественный архангел по правую руку Божества и пред его неутомимым взором проносились великие творческие великолепия божеской мысли и мечты Вдруг он заметил вдали между зародышными материями новый маленький мир и на нем существо, формирующееся медленно, существо хотя слабое, но могущественное, хотя высшее, но легкомысленное. Странный парадокс, предназначенное пройти все фазы жизни, пока приняв душу Творца. Оно не коснется сознательного бессмертия вечного торжества. Тогда Люцифер, полный гнева, повернулся к Властелину Сфер и кинул свой безумный вызов, громко закричав: «Не хочешь ли ты из этого ничтожного слабого создания сделать ангела, как я? Я протестую и осуждаю тебя, если ты сделаешь человека по нашему образу!». то я скорее уничтожу его совершенно, чем стану делить с ним великолепие твоей мудрости и славу твоей любви. И голос страшный и прекрасный ответил ему: Люцифер, сын утра, тебе хорошо известно, что ни одно праздное и безумное слово не должно быть произнесено при мне, так как свободная воля есть дар бессмертных. Поэтому, что ты говоришь? То ты и сделаешь. п о д и гордый дух, я лишаю тебя твоего высокого чина. Ты падешь и твои ангелы вместе с тобой и не возвратишься, пока человек сам не выкупит тебя. Каждая человеческая душа, уступившая твоему искушению, будет новой преградой между тобой и небом. Каждая душа, отвергшая и победившая тебя. Поднимет тебя ближе к нему, когда свет оттолкнет тебя, я прощу тебя и снова приму, но не до тех пор. Я никогда не слыхал такого переложения легенды, сказал я. Идея, что человек выкупит дьявола, совершенно нова для меня. Не правда ли? Он пристально посмотрел на меня. Это один из самых поэтичных вариантов истории. Бедный Люцифер! Конечно, его наказание в е ч н о и расстояние между ним и небом должно увеличиваться с каждым днем, потому что человек никогда не поможет ему поправить ошибку. Человек отвергнет скорее и охотнее Бога, но от дьявола никогда. Посудите тогда, как этот Люцифер, сын утра, сатана или как иначе он называется. должен ненавидеть человечество. Я улыбнулся. Хорошо, но ему оставлено средство, заметил я. Он не должен никого искушать. Вы забываете, что согласно с легендой, он связан своим словом. Он поклялся перед Богом, что совершенно уничтожит человека. Поэтому, если может, он должен исполнить эту клятву. Ангелы, по-видимому, не могут клясться перед вечным без того, чтобы не стараться исполнить свои обеты. Люди клянутся именем Бога ежедневно без малейшего намерения сдержать свои обещания. Но все это бессмыслица, сказал я с оттенком нетерпения. Все эти старые легенды истрепались. Вы рассказываете истории очень хорошо. И так как если бы с а м и верили в нее, это потому, что вы одарены красноречием. В наше время никто не верит ни в дьяволов, ни в ангелов. Я, например, даже не верю в существование души. Я знаю, что вы не верите, проговорил он мягко. И ваш скептицизм весьма удобен, потому что он освобождает вас от всякой личной ответственности. Я завидую вам, так как, к сожалению, Я принужден верить в душу. Принуждены? Повторил я. Это абсурд. Никого нельзя принудить принять ту или другую теорию. Он взглянул на меня с блуждающей улыбкой, которая скорее омрачила, чем осветила его лицо. Верно, совершенно верно. Нет принудительной силы во всей вселенной. Человек высшее и независимое творение. Хозяин всего, что он обозревает, не п р и з н а ю щ и й другой власти, кроме своего желания. Верно? Я забыл, но оставим, прошу вас, теологию и психологию и будем говорить о единственном предмете, в котором есть и смысл, и интерес, то есть о деньгах. Я замечаю, что ваши планы определенные. Вы хотите напечатать книгу, которая н а делает шуму и даст вам известность. Это довольно скромно. Нет ли у вас более широких замыслов? Есть несколько способов, чтобы заставить о себе говорить. Могу я вам их перечислить? Я засмеялся. Если хотите, хорошо. Во-первых, я посоветую вам поместить о себе в газетах с т а т е й к у Пресса должна знать, что вы чрезвычайно богатый человек. Существуют агенты, занимающиеся составлением статей. Я полагаю, они это сделают довольно хорошо за десять или двадцать гиней. Я раскрыл глаза. Разве это так делается? Как же иначе это может делаться, мой друг? спросил он несколько нетерпеливо. Неужели вы думаете, что что-нибудь делается на свете без денег? Неужели бедные, работающие свыше сил журналисты для того, чтобы обратить на вас внимание публики, не возьмут что-нибудь за труды? Я знаю одного литературного агента, весьма п о д т е н н о г о господина, который за сто гиней заставит прессу так работать, что в несколько недель публике покажется, что д ж е ф ф р и Темпест Миллионер, единственная личность, заслуживающая общего внимания, и единственная желанная особа, которой пожать руку есть честь, следующее после встречи с королевской фамилией. Залучите его, сказал я весело, заплатите ему двести гиней, тогда весь свет услышит обо мне, когда о вас основательно прокричат в газетах, продолжал Риманец. Следующим шагом будет вступление в так называемое чопорное общество. Это делается осторожно и постепенно. Вы должны быть представлены на первом сезоне, а потом я устрою вам приглашение в дома некоторых знатных дам, где вы встретите за обедом принца Уэльского, если вы удостоитесь понравиться. Или сделать какое-нибудь одолжение его королевскому высочеству, тем лучше для вас. Он популярная королевская особа в Европе. Далее вам необходимо купить замок и опубликовать этот факт, а затем вы можете спокойно п о ч и т ь на лаврах. Общество примет вас. Я от души рассмеялся. Его рассуждение забавляло меня. Я не предложу вам, продолжал он, причинять себе беспокойство, впутавшись в парламент для карьеры д ж е ь т м е н а Это не есть необходимость, но я вам сильно рекомендую выиграть дерби. Еще бы, это восхитительная мысль, но не так легко исполнимая. Если вы хотите выиграть дерби, вы его выиграете. Я гарантирую и лошадь. ж а к е я Что-то в его решительном тоне поразило меня, и я наклонился вперед, чтобы внимательно рассмотреть его черты. Разве вы чудотворец? Шутливо спросил я. Испытайте меня. Итак, нужно ли достать вам лошадь? Если не поздно и вы этого хотите, сказал я, то я даю вам полную свободу, но я должен откровенно вам сказать. что мало и н т е р е с у ю с ь скачками. Значит, вы должны переделать ваш вкус, возразил он. Если хотите понравиться английской аристократии, потому что она мало чем другим интересуется. Нет ни одной знатной дамы, не имеющей свою изюминку, хотя бы ее познания в правописании были далеко несовершенны. Вы можете иметь наибольший литературный фурор сезона, но в высшем обществе это сочтется за ничто. Если же вы выиграете дерби, вы сделаете из действительно знаменитостью. Собственно говоря, я имею много дел с и п о д р о м о м я посвятил себя ему, я присутствую при каждой большой скачке, не пропуская ни одной. Я всегда играю и никогда не проигрываю. А теперь я продолжаю рисовать план наших общественных действий. Выиграв дерби, вы примете участие в гонке яхт в Коусе и позволите принцу Эльскому чуть-чуть обогнать вас. Затем вы дадите большой обед, приготовленный великолепным шефом, и позабавите его королевское высочество. Песней Британия господствует красивым к о м п л и м е н т о м а в изящно изложенном спиче вы намекнете на эту самую песню. Вероятным результатом всего этого будет одно или два королевских приглашения. Пока отлично. Во время летней жары вы отправитесь в Гамбург пить воды. Все равно, нужно ли это вам или нет. А осенью вы устроите охоту. Купленном замке и пригласите королевскую особу присоединиться к вам, чтобы убивать бедных маленьких куропаток. Тогда ваша известность будет признана обществом, и вы можете жениться на какой угодно прекрасной леди. Благодарю, при много обязан. И я дал волю искреннему смеху. Честное слово, л ю ч и о ваша программа превосходна. В ней ничего не упущено. Это о р т о д о к с а л ь н ы й круг общественного успеха, сказал л ю ч и с с восхитительной серьезностью. Ум и оригинальность не добьются его, только деньги совершают все. Вы забываете мою книгу, заметил я. В ней я знаю есть и ум, и также оригинальность. Я уверен, что она сверх того поднимет меня на значительную высоту. Сомневаюсь и очень сомневаюсь, ответил он. Она, конечно, будет принята благосклонно, как произведение богача, забавляющегося литературой как прихотью. Но, как я говорил вам раньше, гений редко развивается под влиянием богатства. Аристократы. никогда не могут извлечь его из своих о т у м а н е н н ы х голов, и литература принадлежит к л у б с т р и т Великие поэты, великие философы, великие романисты всегда неопределенно зовутся высшим обществом, как этот сорт людей. Этот сорт людей так интересен, говорят снисходительно, олухи синей крови. Как бы извиняясь за знакомство с некоторыми членами литературного класса, вообразите себе ч о п о р н у ю леди елизаветинского времени, спрашивающую подругу: "Ты разрешишь, дорогая, представить тебе одного мистера Уильяма Шекспира? Он пишет драмы и что-то делает в глоб театре. Я опасаюсь, он немного играет. Он очень нуждается, бедняга." Но этот сорт людей так забавен, вы, мой дорогой Темпест, не Шекспир, но ваши миллионы дадут вам более шансов, чем он имел когда-либо в своей жизни. И так как вам не зачем д о м о г а т ь с я покровительства или приседать перед m y й лорд или май леди, эти величавые особы только обрадуются случаю занимать у вас деньги. Если вы будете давать их, я не буду давать. Не будете давать? Его пронзительные глаза блеснули одобрением, и он сказал: «Я очень рад, что вы решили не творить добро вашими деньгами, как говорят ханжи. Вы умны. Тратьте их на себя, потому что самый акт растрачивания». не может не принести пользы другим различными путями. Я всегда принимаю участие в благотворительности и вношу свое имя в подписные листы и никогда не отказываю в помощи духовенству. Удивляюсь этому, заметил я, особенно как вы сказали мне, что вы не христианин. Да, это должно казаться странным, не правда ли? сказал он особенным тоном, извиняющим скрытую насмешку. Но, может быть, вы не смотрите на это в настоящем свете. Многие делают все возможное, чтобы разрушить религию ханжеством, н лицемерием, чувственностью и различными обманами. И когда они ищут моей помощи для такого благородного дела, я даю ее легко. Я засмеялся. Очевидно, вы шутите, сказал я, бросая окурок сигары в огонь, и я вижу, что вы любите осмеивать свои добрые деяния. Что это такое? В этот момент входил Амель, неся мне телеграмму на серебряном подносе. Я открыл ее. Она была от моего приятеля, редактора, и содержала следующее: принимаю книгу с удовольствием. Пришлите рукопись немедленно. Я показал ее с триумфом Реманцу. Он улыбнулся. Само собой разумеется. Что же другое вы ожидали? Только этот человек должен был иначе написать свою телеграмму, так как я не могу предположить, чтобы он принял вашу книгу с удовольствием, если б не рассчитывал хорошо на ней нажиться. Принимая деньги за издание книги с удовольствием, было бы вернее. Хорошо, что же вы намерены делать? А вот это я сейчас увижу, ответил я, чувствуя удовлетворение, что наконец-то пришло время для отмщения некоторым моим врагам. Книга должна быть в печати как можно скорее, и я с особенным удовольствием лично займусь всеми относящимися к ней деталями. Что же касается остальных моих планов, предоставьте их мне. сказал реманец, властно кладя б е з у к о р и з н е н н о й формы руку на мое плечо. Предоставьте их мне, и будьте уверены, что без долгого ожидания вы подниметесь наверх, как медведь, удачно достигнувший лепешки на вершине смазанной жиром мачты. Зрелище для зависти людей и удивление для ангелов.